Глава 14. Как у вас здесь просторно. Я изображала вежливого гостя. Неужели там ещё коридор? Куда столько, если вы один живёте? А вы один живёте? Тогда непонятно эти имперские замашки на завоевание новых колоний. Я хотела сказать, как красиво. Григорий Алексеевич усадил меня за стол и щедро отполовинил приготовленного блюда. Я ковылялась вилкой, успевая придумывать дальнейший план действий, но поводов для возмущения у меня хватало. Стоило для начала ухватиться за самое вопиющее. "Я вот о чём с вами поговорить хотела, Григорий Алексеевич. Я, знаете ли, в курсе, как вы наводили справки среди моих поселковых соседей. Что на это скажете?" "А разве я это скрывал?" он весело вскинул брови. "Какая непрошибаемая простота. Но меня этой картой не перекрыть." даже если я не скрывала сам факт. Вы что же за мной следите? Уборщица. Он произносил это слово мягко, будто вкладывал в него самый романтический подтекст. Я должна извиняться за то, что проявляю к тебе интерес, желать узнать о тебе больше это преступление? Тогда твоё желание узнать обо мне больше, как называется? Удачно переводит стрелки хитрый гад. Как если бы я тут была обвиняемой. валившись в его квартиру, а не он сидел на скамье подсудимых. Поэтому я продолжала голосом прокурора, не сбиваясь с мысли. Я уж молчу о том, что вы сами признались в отношении к людям. Для вас они букашки? Не вы ли сами заявляли, что большинство людей не стоит и 5 минут вашего времени? Заявлял. И не вижу связи. Букашки как раз для того и нужны, чтобы создавать фон или быть использованными по мере необходимости. Вот после этой фразы сразу здорово припомнилось, почему я так запросто обрубила возможность наших отношений. Волна возмущения снова поднималась из живота в горло. Об этом я и говорю. Вы в своём высокомерии даже Татьяну за пояс заткнёте, а такую ещё попробуй заткни. У вас с ней характеры очень похожи. Поразительное совпадение. Он ел неспешно, больше поглядывал на меня с иронией. Снова, наверное, ждёт момента, когда сможет переключить диалог со своих грешков на мои, однака ответил без паузы. Любой секретарь похож на своего босса, как любая собака похожа на своего хозяина. Кстати, о собаках. Я покосилась то в одну сторону, то в другую, но никаких признаков в Васе обнаружить не могла. Угливый какой питомец, не правда? Я отреагировала на предыдущую реплику В Ирине Ивановне ничего от вас не было, как и во мне. И не надо говорить, что я не успела особчаться. Татьяна тоже не так уж долго на вас работает, чтобы делаться вашей точной копией. Мне от его взгляда не по себе становилось. Интересно, о чём думает? Не о том же, что я сюда с обыском заявилась, а не болтать. Возможно, Татьяна просто больше была к этому готова, предположил он. Но что насчёт тебя, любовь? «Ты к чему готова? Какие прегрешения в тебе так и рвутся наружу?» Я торопела. Слишком прямолинейно. Он как будто озвучил именно то, что нас так сильно беспокоило. Признал за собой вину в этом процессе. Поставил свою подпись на показаниях. «И на такой вопрос не отшутишься. Не притворишься, что слышишь очередную философскую лабуду». Мое секундное изумление уже показало... насколько серьезно я восприняла. И что ответить, когда в двух словах не опишешь? А не является ли мое больное любопытство, вот это самое мое присутствие здесь, тоже следствием рвущихся прегрешений? А чего-то раньше я так на это не смотрела. И чтобы сейчас не выдала в ответ, окажусь уже в роли обвиняемой. Выбрала переспрашивать, пусть он оправдывается. Для того наклонилась к нему ближе, Хотя размеры стола не позволяли выражать мнения угрожающим шёпотом. Не совсем поняла, на что вы намекаете, Григорий Алексеевич? Вы хотите сказать, что от вашего присутствия в человеке развиваются какие-то неприятные черты характера? Что ты уборщица? Это последнее, в чём я стал бы признаваться. Шеф и не думал напрягаться от моего взгляда. А неприятные черты характера в людях есть всегда. Интересно, кого вы обвиняли, пока я отсутствовал? В смысле, когда я ещё не родился, конечно. Тоже верно. Да и вообще, как ты сомнительно всерьёз обсуждать подобные взаимосвязи. Люди иногда гнус на себя ведут только по одной причине. Люди никогда и не были идеальными. Я даже виновато поморщилась за то, что сморозила глупость. Но тут Григорий Алексеевич добавил подчёркнуто нейтрально. Но определённый эффект 30 всё-таки нельзя. После общения со мной некоторые люди ощущают себя свободнее, ослабляют внутренние пружины. И если вдруг кто-то начинает выслуживаться так, как не перед кем другим, значит, он отпустил на волю внутренний порыв служить более сильному. А если кто-то поддаётся страхам, значит, страх в нём всегда был, просто запертый в выработанном умении держать себя в руках. Вы сейчас серьёзно? я нахмурилась. Вы про какой-то гипноз говорите? Никакого гипноза. Возможно, самые чувствительные после общения со мной начинают мне подражать. Ведь у меня вообще никаких пружин или границ внутри нет. Хотят высвободить храбрость, а случайно высвобождаются страхи, например, потому что их изначально было больше, чем смелости. Возможно, задумчиво отозвалась я. Вы мне какую-то психологию толкаете? А я в этом не бум-бум. Я смотрела на него так же прямо, как он на меня. Мы будто мысли друг друга пытались прочитать, и обоим это не до конца удавалось. Однако он сам заговорил о храбрости. уж этого добра во мне столько, что жить опасно. Но она же спровоцировала перейти к другой, более важной теме. Знаете, Григорий Алексеевич, а мы с Татьяной в последнее время очень сдружились. Вы? Он удивился. «У вас же ничего общего». «Сошлись на почве кофейной рецептуры. И теперь очень подружески делимся женскими секретиками. Вы ведь понимаете, нас, женщин, хлебом не корми. Дай только какими-нибудь секретиками поделиться». «Ну да, при том и хлебом накормить не забудь. Продолжай, любовь, я заинтригован». «Так вот, понимаете, она самым главным секретиком делиться с лучшей подруженькой не хочет». А интересует меня чисто из женского любопытства наличие у вас с ней интимных отношений. Может, вы просветите? Всякий раз, когда я исключительно подружески интересуюсь, у неё будто память отшибает. Или действительно отшибает. А с женской дружбой без такой информации никак не получается?» Он тихо смеялся. «Никак», – отрезала я. «Но странно, что она будто не помнит. А вам про такое ляпнуть плёвое дело». Помните, как вы запросто мне про интрижку с Елизаветой Николаевной сказали? И та тоже делиться не хочет. Прямо все такие скромницы, сил нет. Елизавета Николаевна тоже твоя подружка? Я прикрикнула, пока он своей веселостью на собой их снова в шутливое русло не перевёл. Здесь вопросы задаю я. Так было или нет? Я хоть Татьяне расскажу, а то она не в курсе. Он подпёр скулу кулаком... И по всей видимости, едва сдерживал смех. У борщица ты ревнуешь очень, ответила таким тоном, чтобы и мысль не допустила правдивости. Но Григорий Алексеевич сделал вид, что сарказма не уловил. Мне прийти традиция моногамии у исконно полигамных животных. Но я не могу отрицать объективность точки цивилизованного отчёта для каждого эволюционного этапа. Чего? перебил я грубо. Поскольку он явно перешёл на какой-то совсем неперевариваемый язык, и мужчина с милости явился, вернувшись к русскому, ну, почти к русскому, того, что я признаю за собою это право. То есть, если тебе для душевного комфорта хочется заявить на меня эксклюзивные права, я вполне могу пойти на эту уступку. В конце концов, через пару тысяч лет тебе и самой это надоест, а такое время потерпеть мне труда не составит. Я вообще терпеливый. Я похлопала ресницами, больше для красоты, хотя эти секунды использовала для переваривания полученной информации. Переварила, но не посчитала лишним уточнить. Григорий Алексеевич, вы только что мне о верности поклялись или мне показалось? Пока не поклялся, конечно, но заявил, что готов на подобное, разумеется, сразу после аналогичной клятвы с твоей стороны. Нет ничего глупее, чем подписывать договор только с одной стороны. И приятно подобное слышать и жутковато. Видимо, я каким-то образом сумела пленить настоящего психопата и как раз теперь нахожусь в логове психопата, а меня сюда даже без мешка на голове притащили. Ну и кто из нас нормальнее? Вот до дома доберусь, устрою мытьё окон, и на этой неделе их ещё не мыла, но только потому, что понедельник. И там подумаю об этом ещё разок. Ладно, Григорий Алексеевич, мне пора. Я отложила вилку. Лазанья восхитительна, между прочим. В том же ресторане заказывайте, они и превосходно готовят. Спасибо, сам готовил. Врёте? Зачем? У меня же гениальные вкусовые рецепторы забыло? Потому иногда я готовлю сам, хотя и редко из-за занятости. Тогда ещё раз примите мой комплимент. Искренне похвалила я, а сама уже вскочила на ноги и оглядывалась на проём. Надеюсь, дверь он мне всё-таки откроет. Но не буду вас больше напрягать и так прибежала без приглашения. Уже он улыбался так же легко, и даже не интересно посмотреть все комнаты, проверить, нет ли у меня алтаря с твоим лицом или подсобки, забитой твоими фотографиями. Они есть. Ужаснолась я и действительно очень захотела это проверить. Нет, конечно, Григорий Алексеевич рассмеялся. Зачем мне алтарь, если ты сама здесь? Откуда же вам было знать, что я здесь окажусь? Некоторые события несложно предсказать в рамках романтических ухаживаний. Твой характер плюс правильная настройка Татьяны всё сделано. Жди, когда ты начнёшь пробегать мимо. Не поняла намёк. Говорю, что экскурсию по квартире могу провести. Ты уже бывала в моей спальне? А вот этот намёк я поняла. Сразу оба. И на желание затащить меня в спальню, и на то, что он даже не сомневается в моём вранье. И от того уйти требовалось ещё быстрее. Как-нибудь в другой раз, Григорий Алексеевич. Я давила из себя приветливую улыбку. Когда будет этот другой раз? В четверг утром? подойдёт. Но если вы в это время заняты, то, конечно, ты лучше меня знаешь, когда я занята у борщится. Не зря же начинала за мной шпионить уже с секретарского кресла. Но ради такой интересной встречи я освобожусь. Он продолжал сидеть за столом, а мне очень требовалась помощь с несуществующим замком. И ведь уже обо всём договорились, чего ещё мусолить? О том, что я сама в четверг очень даже занята. о том, как-нибудь сообщу издалека от логова. Проводите, Григорий Алексеевич. Я надавила. Мне бы до четверга от вас уйти, чтобы в четверг уже с новыми силами встретиться. Верно? Для свиданий со мной нужны силы. Это не свидание, решительно поправила я. Я в прошлый раз ведь ясно выразилась. Просто у меня к вам миллион вопросов, и я их буду задавать, пока вы отвечаете. А вот это получилось уже не очень решительно. Так задавай сейчас. Он улыбался сладко, ведь я здесь и всё ещё отвечаю. Сегодня поставщик встречу перенёс, как раз тогда, когда ты пробегала мимо. Он же не в первый раз замечаю, как судьба мне благоволит. Она вообще обычно на моей стороне. Он почти незаметно скривился от чём-то вспомнив. Кроме одного раза, Ну и тот раз скорее можно списать на мою халатность. Ты пробралась сюда, а я спокоен. Какие еще доказательства лояльности тебе нужны? Ты явилась отстаивать честь моих секретарши, бухгалтера, а заодно и свою отстояла. И заметь, я все еще спокоен. Так чего ты постоянно опасаешься, моя любовь? Ведь этого страха в твоей натуре нет. Ты его как будто силой воли призываешь. И зачем? Разве за всё наше знакомство я сделал хоть что-то ужасное для тебя? Машину водил так, что у меня тужицы в волосы внутри расти начали. Говорил такое, что я потом по полночи вспоминала и расшифровывала под полку. Квартиру он себе какую отгрохохал. Внутри персик, снаружи курага. Провалами памяти людей заражает. Не то, чтобы меня это касалось, но посредственно касается. Из добродушных Бухарик в сделал шпионов. А вот это уже непосредственно обо мне. О, у меня к нему претензий было больше, чем вопросов. Но ведь он, гад ползучий, все претензии принимает как должное, будто имя его хвалят. И из всего множества подспудных тем я неожиданно для себя выдала. А где Вася? Рядом с тобой висит. Он вообще любит на этом месте повисеть. В тех пор как здесь повесился, ответил Григорий Алексеевич такое. От чего я на месте подскочила. Огляделась, сочиняет: никого в столовой кроме нас не было. Или Вася, микроскопический хомячок, которого ещё и разглядеть надо? Висит? Где? У меня в дохе перекрывались выдохами от нагатившей жути. Я по шутилу борщится. Григорий Алексеевич наконец-то со смехом встал. У меня здесь никакого Васи. Сама ведь видишь. Я иногда разговариваю сам с собой. Это от одиночества. Чувствуешь, как я веду к тому, что прошу прекратить моё одиночество. Подобное я успешно пропускала мимо ушей. Бывает. Я и сама изредка люблю поговорить с человеком, полностью разделяющим мои убеждения. Но ещё ни разу не называла себя Васией. А какая разница? Мне и Грише не особенно нравится. Я выдохнулась с некоторым облегчением. Ну ладно, дело ваше. Это объяснение я хотя бы понять могу. Итак, на выход. Он прошёл мимо с усмешкой и на самом деле направился к дверь. Я нетерпеливо топталась за его спиной, рвалась на свободу примерно так же, как когда-то Ирина Ивановна из офиса, и всё-таки радовалась. Ничем плохим моя преступная вылозка не обернулась, даже наоборот. Приятно поболтали. То-то Танюшка будет удивлена. Открытие двери я наблюдала с особым любопытством. Босс просто приложил ладонь к поверхности и потянул на себя. Надо же, я про такие способы слыхом не слыхивала. В следующий раз сама попробую. То есть я точно нацелилась, что в следующий раз будет? Да, конечно, будет. Ему следовало устроить что-то немыслимое, чтобы меня сильнее насторожить. А когда любое действие не оборачивается проблемами, психика продолжает намеченную траекторию полёта. Вежливо попрощавшись, я подошла к лифту, нажала кнопку. Григорий Алексеевич, как самый приветливый хозяин, не спешил захлопнуть дверь и с улыбкой смотрел на меня. Я тоже косилась и тоже улыбалась. Мы тут такие оба приветливые и дружелюбные, заглядение. Я уже заходила в лифт, когда расслышала дуй за ней, хоть какой-то толк от тебя будет. И мы к ним, если попадёт в опасность. С таким бойким характером она рано или поздно вляпается. Конца фразы я не расслышала и закатила глаза к потолку. Это он по телефону с кем-то или опять с воображаемым с собой? Вот только в описании как-то запросто угадывалась именно моя персона. Но за мной никто не пошёл. И то славно.